Да. Все вздохнули. Деньги, оставленные Муси Семёном Исидоровичем, были тщательно спрятаны. Вопрос о тайниках перед отъездом к кременецких долго обсуждался на семейном совете. Муся хотела спрятать всё в пианино. Семён Исидорович находил, что это слишком элементарно. Уж в пианино большевики непременно заглянут в случае обыска. Тамара Матвеевна предлагала поднять в гостиной под ковром квадратик паркета. Кримянский возражал и против этого. Муси, трудно будет поднимать всякий раз квадратик, да и щель непременно станет заметной, если часто его поднимать. Решено было разделить деньги на 5 частей. Одну положили под паркет вместе с ожерельем Муси. Другую засунули в коридоре за отклеившиеся у печки обои. Для третьей придумали место. Семён Сидрич положил пачку ассигнаций под подушку в своей спальне. Им никогда и в голову не придёт, что деньги могут быть так плохо спрятаны. Семён Сидрич гордился этой своей выдумкой. Тамара Матвеевна слабо возражала. Кухарка заметит, но оценила тонкий психологический расчёт мужа остальные деньги решено было вложить в книги именно в сочинения немецких классиков которые Семён Сидрыч вывесил в молодости из Гейдельберга эти книги едва ли могли понадобиться большевикам и в случае реквизиции библиотеки выбор остановился на третьем томе Лессинга и на пятом томе Шиллера Вот увидите, я всё это перезабуду, говорила, смеясь Муся. И через 100 лет кто-нибудь найдёт клад. Мусенька, пожалуйста, не шути, а запомни хорошо: Лесинг 3 и Шиллер 5, говорила Тамара Матвеевна, бодрясь и вытирая украдкой слёзы. Она перед отъездом плакала беспрестанно. Мысль о разлуке с Мусей вызывала в ней всё больший ужас а когда говорили о возможности обыска у неё кровь отливала от лица в пятитысячей никак было оставлено столько денег что казалось на год хватит Однако после отъезда родителей деньги Муси стали таять чрезвычайно быстро. Цены на всё головокружительно росли с каждым днём, а кормить надо было с кухаркой пять человек, не считая гостей, которые беспрестанно бывали в доме и проявляли необыкновенный аппетит. Голофира Генриховна старалась сокращать расходы, но Муся вначале никакой экономии не хотела слышать. не могут выйти все деньги вздор говорила она а выйдут так папа вышлет ещё сонечка и витяз конфуженно молчали им было совестно что они не участвовали в расходах местонахождение тайников было разумеется им известно как и всем членам кружка Его скрывали только от кухарки, относительно которой мнения расходились. Одни говорили, что кухарка безусловно предана, огонь и в воду пойдёт, другие опасались. И в преданной прислуге может оказаться большевистская стихия. Когда вышли деньги с данной глаферигенриховне, первым делом взяли из того тайника, которым так гордился Семён Исидорович. Это было всего проще. Потом заглянули и в библиотеку. Между тем из Киева получить деньги было очевидно невозможно, муся немного встревожилась. Но в крайнем случае возьму у Вивиана. У него валюта, фунты, утешала она своих гостей. Это слово валюта уже начинало принимать волшебный характер. В июне кухарка ушла, нагрубив глофере Генриховне и захватив с собой деньги, тщательно скрытые за обоями в коридоре. В первый день это показалось всем катастрофой. Сонечка предлагала даже заявить в уголовный розыск. Нельзя же так, в самом деле. И ведь наконец должны же они Сонечке не дали докончить, облив её презрением. Глофиргенриховна взяла на себя кухню и справлялась с задачей по общему восторженному отзыву превосходно. Муся, Сонечка, Витя, наперебой с сочувственным ужасом предлагали ей свою помощь, однако не настаивали, когда она выгоняла их из кухни.